Андрей Тропилло Торопило Ленинградский рок-клуб, созданный в марте 1981 года в Доме Народного Творчества на улице Рубинштейна в Доме 13, стал проводить фестивали. Первоначально они назывались «Смотрами-конкурсами». У меня в архиве хранится пухлый том машинописных страниц, любовно переплетенных и убранных под обложку из светло-коричневого кожзаменителя. На титульном листе старательно отпечатано. Материалы второго смотра конкурса самодеятельных рок-групп города Ленинграда, 1984 год Познакомлю вас сегодня с его содержанием По стилистике текстов можно понять состояние дел и умов в музыкальном Ленинграде той поры На первой странице список оргкомитета и жюри В жюри, кроме представителя обкома ВЛКСМ, Пилатова, присутствовали местный писатель Житинский Журналисты Троицкий из Москвы и Мейнерт, и Сталина. Среди участвовавших групп, ставшие позднее великими кино, аквариум, Алиса, Алиса еще бескинчива. Тут и навсегда выбывшие из памяти человечества ансамбли «Зенит», «Календарь», продолжение следует. Вот программа выступления, к примеру, рок-банды Алиса. Аккуратно распечатан состав тогдашней Алисы. Задерий Святослав, 24 года, Шаталин Андрей, 24 года, Нефёдов Михаил, 23 года, Кондратенко Павел, 24 года, Утихин Илья, 19 лет, Борисов Борис, 26 лет. Приведём фрагмент одной из песен. «Один учёный захотел стать властелином мира, чтобы над разумом людей он мог стоять вампиром. И он собрал слабости, как сластёные сладости, и он, считая себя праведным, ведь наказывать это правильно». Зачитываю названия песен из программы «Аквариум». Первое — песня к воде, второе — нож режет воду, третье — новые дни, четвертое — небо становится ближе, пятое — Артур, инструментальная композиция, шестая — дикий мед, седьмая — минус тридцать, восьмая — глаз, девятое — тема для новой войны. Все участники смотра, видимо, таково было требование анкеты, указывают возраст. Только Леонидов, Фоменко, Заблудовский и Мурашов из Секрета кокетливо скрывают свою юность. Ещё из великих выступали «Зоопарк», «Странные игры», «Кино», «Телевизор». Имеет смысл перечислить песни из программы «Кино». Первая — «Транквилизатор», вторая — «Растопи снег», третья — «Троллейбус», который идёт на восток, четвёртая — «Летние каникулы», пятая — «Последний герой», шестая — «Генерал», седьмое — «Время есть», восьмая — «Я объявляю свой дом», девятая — «Прогулка романтика». На момент конкурса Виктору Цою всего 22 года. К машинописному досье на группу Пикник внизу старательная приписка карандашом. 7 марта 1984 из группы ушли все музыканты, кроме Эшклярского. Были приглашены Евсеев, Амельниченко и Егоров, после чего была отрепетирована эта программа. Следует заметить, к 1984 году любые концерты на Рубинштейна стали пользоваться большим успехом. Туда уже следовало доставать проходку, то есть пригласительный билет билеты делились между музыкантами и руководством рок-клуба. Тут же они появлялись на черном рынке. Думаю, и рок-клубовская бюрократия, и музыканты ими и приторговывали. Я тоже как-то по бедности продал два билета за 10 рублей. Но у меня билетов практически не было. Много билетов забирало себе начальство Дома народного творчества. Молодые чекисты из Большого дома брали их и водили в рок-клуб разных милашек, бравируя такими возможностями. В мае 1984 года жюри смотра определило 7 лауреатов. Это группы Аквариум, Кино, Секрет, Телеу, Тамбурин, Джунгли и Телевизор. Некоторые из лауреатов награждаются грамотами. Кино за лучшую антивоенную песню так отметили песню, в которой Цой объявлял свой дом без ядерной зоны. Студенты театрального института, составившие секрет Естественно, получили грамоты за артистизм, тамбурин Володи Леви за высокий художественный уровень аранжировки и качество исполнения, теле-у Александра Ляпина, виртуозно наяривавшего гитарные соляги, награжден грамотой за исполнительское мастерство. Джунгли от Рязкина, у них грамота за музыкально-композиционное решение программы. Были учреждены специальные призы. Кировский завод наградил группу «Мануфактура» за творческий поиск ленинградская Ленинградское оптико-механическое объединение выделило призом группу «Кино» без объяснений причин своих симпатий. Горком ВКСМ наградил также без объяснений группу «Тамбурин». И еще грамотами награждаются. Михаил Науменко за последовательную разработку сатирической темы. Борис Гребенщиков за вклад в развитие ленинградской рок-музыки. «Годы как резинка в школьной тетради, стирают детали». Помню выступление «Аквариума» на Рубинштейна незадолго до воцарения в генсеках Михаила Горбачева. На сцену выбегает Боря в кимоно и босиком. Поет и прыгает. За ним появляется Саша Ляпин и очень долго с высоким талантом пилит на гитаре. Во время бесконечного соло Боря прыгать устает и падает на сцену. А Ляпин продолжает наяривать. Радость бытия в чистом виде. После конкурса смотра в зале Дома народного творчества прошла конференция. На ней обсуждали итоги смотра конкурса. Присутствовали композитор Александр Морозов, написавший критическую статью в «Комсомольской правде», и журналист Садчиков, сочинивший отклик в ленинградской газете «Смена». Из стенограммы можно представить эту милую дискуссию в стопроцентно советском стиле. Все говорят, что за отчетный период, прошедший с первого конкурса смотра, уровень музыкантов значительно вырос. Но много еще, мол, недочетов. Присутствовавшие требуют от композитора Морозова объясниться за критику в центральной печати. Морозов оправдывается тем, что сам многие годы оставался песенником-любителем, а теперь сочиняет профессиональные песни для массового исполнения. Я, например, не могу посоветовать песни самодеятельных рок-групп своему маленькому сыну. Я считаю, что есть произведения, рассчитанные на определенный узкий круг, и есть массовая песня. Я занимаюсь массовой песней. Я считаю, наступило время, когда профессиональная музыка наконец-то обратит внимание на то, что существует огромное молодежное движение, которое остается без помощи и средств массовой информации. Я не считаю, что стихийное распространение записей что-то очень плохое. Я считаю, что музыка аквариума рассчитана на определенный круг. Читается сейчас это все как детский лепет. Гребенщикову к тому времени уже перевалило за 30. Он давно уже состоялся и как автор огромного количества песен и как лидер группы с более чем десятилетней историей. Пройдет всего несколько лет, и многие из тех, кого жюри хвалит и гладит по головке, выйдут на стадионы и станут зарабатывать большие деньги, в массовой продаже появятся пластинки. В словах композитора промелькнуло главное, когда он упомянул записи. Да, записи ленинградских групп расползались по стране вне зависимости от мнения прессы и разных жюри. Кстати, заметить, жюри на втором смотре конкурсе сформировалось вполне дружественно. Итак, назовем главного героя ленинградской рок-сцены первой половины 80-х годов прошлого столетия. Андрей Владимирович Тропила по прозвищу Торопило. Этот Торопило, проявляя волю и упорство, присущие тщеславным чистолюбцам, записал на студии Дома пионеров Красногвардейского района практически всю классику ленинградской рок-музыки. Десять первых альбомов «Аквариума», первый альбом «Кино», Среди записей Торопилы, зоопарк, Алиса, аукцион, Санкт-Петербург. Только перечисление групп, которые воспользовались услугами студии тропилы займет целую главу. Одним словом, пока ленинградский рок-клуб проводил смотры конкурсы, раздавал грамоты и упивался своей возрастающей популярностью, Андрей Торопилла записывал и выпускал в массы магнитофонные альбомы. Известность и скорый финансовый успех ленинградских рок-групп не состоялись бы без деятельности Торопилы. По его версии, такие группы, как «Зоопарк» или «Кино», он составлял из музыкантов «Аквариума». Групп, как таковых, утверждает Андрей Владимирович, не было. Одна большая компания участвовала в записи альбомов разных ансамблей, группируясь вокруг фронтменов. После записи альбом оформлялся фотографиями, его тиражировали и копии продавались. С первого тиража население Советского Союза уже само делало копии, музыка расходилась по стране молниеносно. Лично покупал у Бориса Гребенчакова альбом «Треугольник». Первоначально у меня появилась просто запись без оформления. У всех, кому я давал слушать, альбом вызывал восторг. Поражали не сами песни, а тот факт, что это настоящий альбом, как у англичан и американцев. Поскольку запись в результате этих восторгов кто-то присвоил, я отправился к Борису на улицу Софьи Перовской. Теперь эта улица носит историческое, но и безликое название «Малая конюшина». У Бориса постоянно роилась публика, почитатели уже начинали писать любовные послания на лестничных стенах. Все это популярность, полученная после распространения тропиловских записей. В тот день Борис болел, лежал в кровати под одеялом. Я отдал ему пятерку за красиво оформленную фотографии Андрея Усова картонную коробочку с магнитофонной пленкой. Борис решил меня проводить. Он поднялся с кровати, какой есть. Его жена Людмила сказала, «Ну, Боря, ты же голый, ляг». Борис уже вел себя как настоящий эпатажный рок-герой. Впрочем, моего воображения он не потряс. Я просто ушел с альбомом, который продолжил успешно популяризировать среди приятелей. И другие так делали. Скоро весь СССР оказался вовлечен в перезаписывание тропиловских альбомов. Цензура была уничтожена ручным способом. Теперь мы с Андреем Владимировичем довольно близкие приятели. Я даже два романа сочинил и издал, где вывел товарища главным героем под фамилией Стропила. И много чего по-ленинградски абсурдного и значимого мы с ним сотворили в постсоветские времена. Поэтому имею право про великого и ужасного антропа сказать всю правду. Первое. Торопила вообще-то почти всегда врет со страшной силой, начиная от счет своей студии чуть ли не с начала 70-х. Основной исторический удар по музыкальным устоям однопартийной державы был совершен с 1981 года по 1986. И произошло это в недрах уже названного «Дома пионеров». Торопило вел детский кружок, везде прихватывал звукозаписывающую технику. В итоге имел студию не хуже тех, на которых писались Beatles и «Роллинг Stones в 60-е. Дело на самом деле не в навороченной аппаратуре, а в ушах того, кто ручки крутит. Любовь к рок-н-роллу, технический гений и зуд тщеславия двигали товарищем, и он своего добился. «Я первый независимый продюсер звукозаписи в СССР», заявляет Андрей Владимирович. И это правда. В 1986 году тропилу от пионеров отстранили. Золотой период студии закончился. К началу 90-х Тропилла захватил чердачное помещение одного техникума на Большом проспекте Петроградской страны. Там уже ручки крутил племянник продюсера Ясин. «Я на эту студию влез и записал там несколько альбомов, но Таропило там появлялся лишь изредка и давал мутные указания». Звукооператоры, которые в студии обосновались, согласно кивали и втайне от хозяина записывали разных музыкантов за деньги в свой карман. Затем техникум перешел в руки Института психоанализа, и психоаналитики несколько лет пытались Таропилу с чердака вышибить». После двух лет осады это им удалось. Затем Торопила навешал килограммы лапши на уши акционерам завода по выпуску CD и DVD на территории бывшего завода «Мелодия». Это цветочная улица в районе Московских ворот. Торопила и там являлся акционером вновь созданного предприятия карт -Медиа». Продюсер пообещал вырастить на студии суперзвезд. На их тиражи завод получит многотысячные заказы и заживет припеваючи. Капиталисты-акционеры торопили выделили значительное пространство под студию. Записи там начали совершать довольно хаосообразно. Без всякой системы. Звезды не появились, завод стал падать. Перед падением Торопиловскую студию опечатали. Судьба студийных дорогостоящих предметов неизвестна. Архив с лентами, на которых голоса ленинградской рок-историй, уплыл в неизвестном направлении. Думаю, он утерян. Только у меня чудом сохранились две здоровенные картонные коробки с лентами под 16-канальный аналоговый магнитофон. Такова краткая новейшая история, после Нинградская. Меня всегда интересовали мотивы человеческих подвигов. Андрей Тропила такой подвиг совершил. Он человек выдающийся. Круче скандального Мавроди во много раз. Гениальная афера Тропилы длилась четверть века. Чтобы влезть в дом пионеров, собрать звукоаппаратуру, стать директором в еще советской мелодии, а было и такое накануне падения СССР, Одним словом, чтобы реализовать задуманное, требовалось выработать в себе определенное качество и стать профессиональным гипнотизером, способным заговорить зубы всякому. Любой человек имеет личную систему защиты. Начиная разговор, Тропила как бы ее тестирует. Он говорит и говорит, затем находит слабую зону и овладевает вашей личностью. У мужчины отбирает кошелек, у девиц эту самую девичью честь. Но, смею похвастаться, я единственный человек в пределах солнечной системы, который сумел вернуть у Тропилы долг. Дело было так: до 1985 мы находились в состоянии шапочного знакомства. А тут я иду по набережной канала Грибоедова. Весна, вечер, прохладно. У парапета стоит Тропила с молодой женщиной, чье имя здесь называть не обязательно. Привет, говорю. Привет, улыбается продюсер в ответ. Дай в долг 10 рублей. Сумма по тем временам приличная, но я достаю десятку, отдаю будущему приятелю и иду дальше без гроша в кармане. Прошли годы, прошло много лет. Году уже в 2010-м один влиятельный культурный деятель Петербурга предлагает мне кого-нибудь выдвинуть на премию «Петрополь». Премия эта не имеет денежного содержания, но церемония проводится довольно пышно, 5 июня в доме музея Александра Пушкина на Мойке накануне дня рождения поэтического гения. Решил я выдвинуть Андрея Владимировича. Хоть он и гад, конечно, но человек-легенда все-таки. Тропила, естественно, соглашается – Вместо вечно мятого костюма надевает на себя костюм выглаженный. В назначенный час в актовом зале музея собирается публика, разные седовласые мэтры, всякие балерины, представители средств массовой информации, интеллигенция. Лауреаты премии поднимаются на сцену, номинатор их представляет, лауреат что-то отвечает, затем получает диплом и статую на выбор или Достоевского, или Ксении Блаженной. Вот я вывожу Тропилла на сцену. Товарищ стоит пунцовый от реализованного тщеславия. Я начинаю его представлять публике и вдруг вспоминаю про те десять рублей. Я рассказываю историю долго, как бы шучу, но заканчиваю ее следующими словами. Пока Андрей Владимирович не отдаст мне десяти рублей, он диплома и статуэтки из моих рук не получит. От ужаса остаться без награды седые волосы на товарища начинают шевелиться. Он судорожно роется по карманам, из которых вываливаются сотенные, 500 рублевые, тысячные купюры, Разные бумажки с номерами телефонов, визитные карточки, шурупы, конфетки и контрацептивы. А вот и 10 рублей. Торопила протягивает мне купюру, руки у него дрожат, беру деньги и отвечаю. Конечно, я отдавал Андрею Владимировичу новый червонец, а возвращает он мне мятую бумажку спустя 25 лет. Ясное дело, деньги обесценились в тысячу раз. Но вопрос считаю урегулированным «вот тебе, друг, Ксения Блаженная». По-настоящему мы с Андреем сблизились году в девяностом. Как-то он подвозил меня на машине. Остановившись, произнес заговорщически. В каждом человеке заложена божественная программа. Я свою выполнил и стал Богом, и у тебя тоже шанс имеется. И стал я Тропилу называть Боже. Это тропиловское больное место, маниакальный психоз. Приставал ко мне один мурманский музыкант с просьбами, которые я выполнить не мог. Чтобы отвязаться, даю телефонный номер Тропилы и предупреждаю, «Надо обратиться, здравствуйте, Бог, и вам все сделают». Человек позвонил, обратился как к Богу. Тропилло парню организовал запись на студии и даром выпустил альбом в формате CD. Как я уже говорил, Андрей стал прототипом главного героя моих двух романов «Ересь» и «Четвертая мировая война». Узнаю вдруг, что маэстро, выпив вина, рассказывается бутыльником, как диктовал Рикшану тексты. Пришлось перед народом оправдываться, доказывать свое авторство, а при встрече продюсера корить но, по-моему, он продолжает приписывать романы себе до сих пор. А вот быль из начала девяностых, но характеризующая нашего героя в полной мере. Тогда живой бог в очередной раз разорился, и стал бог сбагривать имущество. Мне он решил продать старинный «Мерседес» за умеренные деньги. На ней, сказала божество, людей из ресторана в гостинице возили. В Германии, поэтому машина в приличном состоянии, бери. Да зачем мне, сомневаюсь. Тебе надо гипнотизируют тропилла. Едем в Купчино, подъезжаем к гаражу, вдруг на чистом небе собираются тучи, и когда тропила открывает гаражную дверь, раздается гром из недавно еще ясного неба. «Предупреждение», — говорю я, — «одобрение», — втюхивает тропила. «Теперь машина моя. До сих пор я в ней дырки заделываю. А на днях нашел под сидением пулеметную ленту немецких презервативов. Штук сто. Кажется, я купил публичный дом на колесах. Кстати, из ленинградского рок-клуба исключили только одного человека. Этот человек Андрей Тропила. Случился курьез в 1988 году, сразу после шестого рок-фестиваля. Формулировка за волонтаризм. Как хотите, так и понимайте.